Глава тринадцатая Лаевский получил две записки. Он развернул одну и прочел. «Не уезжай, голубчик мой!» «Кто бы это мог написать?» — подумал он. «Конечно, не Самойленко. И не Дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корен разве?» Заолок нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются. Вероятно, Самойленко проболтался, подумал Лаевский. На другой записке тем же самым изломанным почерком с длинными хвостами и закорючками было написано: "А кто-то в субботу не уедет". Глупое издевательство, подумал Лаевский. Пятница, пятница. Что-то подступило у него к горлу. он потрогал воротничок и кашлянул но вместо кашля из горла вырвался смех захохотал он ха ха чему это я подумал он ха он попытался удержать себя закрыл рукой у но смех давил ему грудь и шею и рука не могла закрыть рта «Как это, однако, глупо!» — думал он, покатывая со смеху. «Я с ума сошел, что ли?» Хохот становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай-баллонки. Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались, и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленка и взгляд зоолога, полные холодной насмешки и годливости, и понял, что с ним истерика. «Как безобразно! Какой стыд!» — думал он, чувствуя на лице теплоту от слез. «Ах, ах, какой срам! Никогда со мною этого не было!» Вот взяли его под руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то. Вот стакан блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь. Вот маленькая комната, посреди две постели рядом, покрытые чистыми, белыми, как снег, покрывалами. Он повалился на одну постель и зарыдал. — Ничего, ничего, — говорил Самойленко, — это бывает, это бывает. Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Федоровна стояла у постели и спрашивала. — Что с тобой? Что? Ради Бога, говори! — Не написал ли ему чего-нибудь Кириллин? — думала она. — Ничего, — сказал Лаевский, смеясь и плача, — уйди отсюда, голубка! Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения, значит, он ничего не знает. Надежда Федоровна немного успокоилась и пошла в гостиную. — Не волнуйтесь, милая, — сказал ей Марья Константиновна, садясь рядом и беря ее за руку. «Это пройдет. Мужчины так же слабы, как и мы, грешные. Вы оба теперь переживаете кризис. Это так понятно. Ну, милая, я жду ответа. Давайте поговорим». «Нет, не будем говорить», — сказала Надежда Федоровна, прислушиваясь к рыданиям Лаевского. «У меня тоска. Позвольте мне уйти». — Что вы, что вы, милая, — испугалась Марья Константиновна. — Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим тогда и с Богом. — У меня тоска, — прошептала Надежда Федоровна, и, чтобы не упасть, взялась обеими руками за ручку кресла. — У него родимчик, — сказал весело фон Корен, входя в гостиную, но, увидев Надежду Федоровну, смутился и вышел. Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал. Срам, разревелся, как девчонка. Должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным ходом. Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение. Следовало бы ее разыграть в шутку. Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную. «А вот и я», — сказал он, улыбаясь. Ему было мучительно стыдно, и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. «Бывают же такие истории?» — сказал он, садясь. Сидел я и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку, невыносимую. Нервы не выдержали, и... и вышла такая глупая штука. «Наш нервный век, ничего не поделаешь». За ужином он пил вино, разговаривал и изредка судорожно вздыхал, поглаживая себе бок, как бы показывая, что боль еще чувствуется, и никто, кроме Надежды Федоровны, не верил ему, и он видел это. В десятом часу пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не заговорил Кириллин, все время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги. Но не шла домой, так как была уверена, что за ней пойдет Кириллин или Ачмианов, или оба вместе. Кириллен шел сзади, рядом с Никодимом Александровичем, и напевал в полголоса. — Я играть мной не позволю, не позволю! С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу, и долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, от отчего оно фосфорится.